Глава 2. Рожденный ползать, упасть не может. Пройдя вдоль разлома метров пятьсот, я нашел то, что искал. приключение Замысел был прост. Состоял он в том, чтобы найти способ перебраться через пролом. До меня нечто подобное в этом роде. Некоторые особо предприимчивые игроки уже пытались сделать и не раз. В надежде попасть на территорию, где до них еще никто не бывал, и получить за это достижение и награду. Всех их при этом занимал вопрос. С какой стати на территории начальной локации, излазанной вдоль и поперек, есть закрытый и недоступный кусок, на который ну никак не получалось перепрыгнуть или перелететь? То есть общая, не детализированная карта игрока этот кусок однозначно относила к ущелью грома. Но вот по самому пролому карта как бы заканчивалась размытой линией. На форуме можно было прочесть множество предположений, самым трезвым из которых было такое — Эта часть локации зарезервирована и скином для будущих ивентов и квестов. Летающие маунты в начальных локациях не существует, а уже прокачанные игроки, чудом добывшие себе летуна, технически не могут вернуться в Нубятник. Поэтому желающие открыть эту тайну чаще всего просто прыгали вниз на удачу. Лететь было долго и страшно, но они все же благополучно долетали. В принципе, полет прошел у всех нормально, чего не скажешь о приземлении. Но и в нем было нечто положительное. Все заканчивалось быстро. Искатели незабываемых приключений, острых ощущений и богатых наград получали и ощущения, и приключения, и достижения. То есть план срабатывал где-то на 66%. Не так уж и плохо. Но мой план должен быть намного успешнее. В этом месте из глубины разлома поднимался утес. До того уровня, на котором сейчас находился я, он не дотягивал всего лишь метров на десять. Расстояние от ели, у которой я стоял, до ближайшего дерева, росшего на утёсе, было метров двадцать-двадцать пять. В темноте точнее не определить. Вот на этот утёс я и рассчитывал. Выбрав у края обрыва подходящую ель, я залез на неё, весь измазавшись в смоле. Запах еловый я люблю. Он напоминает о Новом Годе и подарках. Ведь именно ради последних я все это и затеял. На вершине я привязал ляну к стволу и сбросил конец в сторону противоположную обрыву. Вниз спускаться было намного легче. Второй конец я привязал к нижней ветви совсем уж огромной ели, стоявшей в пяти метрах дальше от обрыва. Из сушняка, валяющегося поблизости, выбрал крепкую с виду сухую ветку и вставил ее в петлю, которую заранее сделал на ляне у места крепления. Теперь оставалось самое трудное. Нужно просто крутить палку вокруг оси, наматывая Лиану, чем я и занялся. Сначала дело шло просто и быстро. Но вскоре люфт Лианы я выбрал, и ель, стоявшая на краю обрыва, стала сгибаться от моих усилий. Чем сильнее она нагибалась, тем труднее было вращать палку, скручивая Лиану. Дважды пришлось останавливаться и отдыхать. Воду я старался пить совсем понемногу, дабы не израсходовать полностью этот ценный ресурс. То, что руки в смоле, даже помогало. Палка все время норовила вырваться из рук. Вращение палки вокруг оси моего самодельного троса в течение часа привело к трем результатам. Первое и главное. Я нагнул елку. И для дела, и для доказательства самому себе, что могу ее нагнуть. Это дало мне уверенность в том, что я смогу также решить здесь все проблемы, связанные с нагибанием. Второе. Возросла сила на плюс один. Третье. Я выдохся почти в ноль. Запас энергии в красной зоне. Но есть еще награда. Плюс один к резерву энергии. Все. Устал и отдыхаю. С помощью воды восстановился быстрее, чем в прошлый раз. Характеристики растут. Уровень ноль. Сила плюс один. Всего три. Резерв энергии плюс один. Всего тринадцать. Отдохнув, я закрепил палку с помощью остатка Лианы так, чтобы она не позволяла Лиане раскрутиться обратно. Пора переходить к суициду. Пережить мне такой перелет вряд ли получится, но теряю я только время. Характеристики после смерти до первого уровня сохраняются. Будет больно. Но к боли в этом мире мне нужно привыкать в первую очередь. Сначала я планировал сделать первый выстрел из катапульты не собой, а разместить там что-то вроде манекена. Но сейчас решил изменить план. Я почему-то был уверен, что все получится с первого раза, и доверился интуиции. Залезть на елку до места крепления лианы получилось просто и быстро. Я уже принорвился и освоился, да и верхняя часть ствола наклонилась горизонтально. Еще раз оценил траекторию будущего полета — и убедил себя, что перелечу пролом и попаду в крону каштана, растущего на склоне утес-американа. Затем дополз по стволу до нужного места и запустил процедуру выстрела собой из катапульты собственного изготовления. Только я начал резать Лиану, как перед глазами поплыло изображение текста, набранного крупными золотыми буквами. «Глобальное событие. Силы тьмы». Похитили из храма верховной богини Света Лиры в синюю птицу удачи и кольцо божественной власти. Если кольцо не вернуть, богиня будет повержена и через месяц уйдет в мир теней и мертвых. Светлые боги призывают героев прорвать завесу тьмы, разбить армии врагов, вернуть кольцо и защитить богиню. Интересное сообщение, но меня не касается это для крупнейших гильдий и кланов они соберутся армией и вторгнутся в империю тьмы потратят кучу денег а потом на трофеях и наградах заработают еще больше народ получит массу впечатлений и плюшек а я из за месяц вряд ли выберусь из ущелья грома вполне возможно что придется тут полгода просидеть у меня более трудная задача чем просто взять десятый уровень и пройти одно из трех испытательных подземельй с кучей агрессивных мобов Да и цель меня отнюдь не в том, чтобы быстренько пройти начальную локацию. Гораздо сложнее. Так что мое дело маленькое. Лежу на ветке и пилю ножом лян. Туго натянутая, она режется намного быстрее, да и я стал сильнее. Опять-таки адреналин перед смертельным трюком добавляет драйва. Внутри все поет и вибрирует. И страшно, и весело. Еще немного, еще чуть-чуть. Уже. Сейчас. Когда лиана затрещала на последних единицах прочности, я изо всех сил вцепился в ствол и сгруппировался для прыжка. Щелчок хлопнувшей лианы, толчок ногами от разгибающегося ствола, и я лечу. Лечу сначала вверх, но недолго, потом вперед и, наконец, вниз, к каштану на утесе. Удивительное ощущение. Радость полета и страх приземления смешались и выплеснулись в крике «Изо всех сил ору!» «Будем считать, что я кричу что-нибудь приличное». «Хоть это и игра, но за те часы, что я потратил на подготовку, я в нее втянулся. А значит, поверил подсознательно в реализм происходящего. А в реале лететь вниз со скалы страшно. Очень. Вот я и ору на лету Уверен, что на моем месте вы делали бы то же самое. Ну, то есть те из вас, кому в голову пришла бы эта дикая затея». Неожиданно, уже в конце пути, влетаю в какое-то прозрачное желе. Завязнув в нем и барахтаясь, я пробиваюсь сквозь препятствия и успеваю дотянуться до ближайшей ветки каштана, прежде чем сорваться вниз. В этом мне здорово помогло то, что руки были липкими от смолы. Желе погасило кинетическую энергию полета, и с верхних веток до нижних я добрался без переломов. Хотя и с десятком порезов и царапин. Куртка, правда, в состоянии... Ни один нищий такой не подберет. Гордость не позволит. Авторское отступление, сделанное по просьбе читателей, имеющих активных детей. Где-то, не помню где, вычитал, что автор, описывая те или иные события, должен опробовать все это на себе. Если вы найдете того, кто это придумал, дайте ему в... Нет, лучше сообщите мне. Я сам дам. С детства и до недавнего времени я любил бросать плоские камушки блинчиками по воде. Любовь прошла. Теперь от имени камней могу сказать — это жесть. Если вы все-таки возьметесь за это дело, то учтите печальный опыт первопроходцев. Елка должна стоять на самом берегу озера или реки. Важным оказалось то, что глубина не меньше полутора метров должна быть сразу у самого берега. Начинать нужно с елки самой маленькой, иначе будет, как вчера. С некоторых мест с мала недели сходить не будет. А еще при опытах должны присутствовать спасатель, реаниматолог и опытный автор прочувствованных некрологов. Конец отступления. Пока я прихожу в себя, высвечивается новое сообщение. Глобальное событие. Впервые игрок империи людей преодолел завесу тьмы и прорвался на земли темной империи. Завеса тьмы прорвана. «Вперед, герои!» «Вот что за... что это было?» «Не я ли, пролетая сквозь странное желе, прорвался и уничтожил завесу?» «Эй, вряд ли. Я бы такое заметил. Да и награда была бы». И тут перед глазами опять появился текст, но шрифт помельче и красным цветом. «Игрок, вы первыми проникли в Империю Тьмы и получаете достижение Исследователь новых земель». Вы находитесь на земле, на которой до вас не был ни один из игроков. Чем больше у вас достижений, тем громче ваша слава и шире известность. Тем большая вероятность привлечь к себе внимание богов и получить значимые задания от них. Выберите награду. Первое. Зрение богини на один час. Все, что вы сможете окинуть взором, вы увидите во всех деталях, независимо от расстояния. Это отобразится на вашей карте игрока во всех подробностях. Второе. Плюс семь уровней. Третье. Тысяча золотых. Выбираю первое. Второе и третье тоже хорошо и даже очень, но у меня план. И эти пункты в него не вписываются. А первое — приятная мегаплюшка, полезная и выгодная. Карты новых земель стоят очень недешево. Сейчас для меня это не имеет значения, а вот в будущем открывает интересные перспективы. Нажал единицу. Вроде ничего не изменилось. Впрочем, я вешу, упав животом на толстую ветку, и кроме веток внизу и листьев каштана не вижу ничего. А это и без зрения богов можно различить в подробностях. Угу, вот еще сообщение. Игрок, вы прорвали завесу тьмы, найдя ее самое слабое место и получаете достижение. Разрушитель преград. Выберите награду. Первое. Увеличение силы плюс 30. Второе. Тысяча золотых. Третье. Умение «Критический удар высшего уровня». С вероятностью в 10% вы наносите критический удар противнику с уроном 300% от базового. Выбираю третье. Это как же мне повезло. Будто именно я эту птицу в удачу богини увел. Как это я самое слабое место нашел?» С другой стороны, тот, кто завесу создавал, вряд ли ожидал, что кто-то из яслей по воздуху будет ее преодолевать. Теперь плевать на боль и кровотечение. У меня всего лишь час, и надо срочно и тщательно осмотреть все, что успею. Со стоном слезаю с дерева и, цепляясь из-за все, что можно, лезу по крутому склону на вершину утеса. Сначала кажется, что это невысоко, и склон не особенно крутой, но продвигаюсь я медленно. Еще бы. Болит нога, обе руки. Отбил внутри все, что можно, упав животом на ветку. Терпим, терпим. Удача нытиков не любит. Опять вперед и вверх. Стою на вершине. Руки дрожат, ноги еле держат. В голову пришла спасительная мысль. А не сесть ли мне? Сел. Подышал. Сидя лучше, само собой. Пейзаж передо мной просто поразительный. Все, что до прыжка с высоты разлома было едва различимое, терялось в дымке и темноте, Теперь видно в деталях. Передо мной резко расширяющиеся ущелья, дальше отроги гор, еще дальше равнины, леса, озера. Дух захватывает. Совсем уже вдали океан. Видны даже острова среди волн. Как бы крыша не поехала. Просто вожу головой вверх, вниз, вправо, влево, зигзагом и по спирали, сканирую пространство, чтобы на карте запечаталось. «Так вот ты какая! Империя тьмы!» «Вокруг много городов и поселков, между ними дороги и поля. Вроде бы обычные, но...» «Несмотря на ночное время, по дорогам движутся повозки и идут целые армии. Ценнейшая информация. За час я могу подробно осмотреть и запомнить все, а также узнать о ночной жизни Империи тьмы. Только на одном этом, пожалуй, можно хорошо обогатиться». Ведь все, до чего дотягивается божественное зрение, отражается и фиксируется на моей карте с потрясающей точностью. До полета была отмечена лишь узкая полоска земли от точки возрождения до разлома. Сейчас же на ней можно увидеть целый континент, на котором еще не был ни один игрок. На аукционе такая карта может быть выставлена с начальной стоимостью 1100 долларов, то есть золотых. По текущему курсу обмена это почти одно и то же. Та часть меня, которая заведует финансами и доходами, довольно заворчала, распространяя радость на остальные части. И тут началось глобальное событие. Траектории лун пересекаются, и начинается затмение. Голубая луна постепенно закрывает желтую.